«И это он мне. Тысячу раз отмечалось, что я единственный говорю спасибо машинисткам, единственный убираю за собой. Популовский. А ведь язык у него хороший, образный. Мог бы создать художественные произведения. Туронок. Пусть Довлатов выскажется. Тут я слегка мобилизовался. То, что здесь происходит, отвратительно». «Вы обсуждаете неопубликованную рукопись. Это грубое нарушение авторских прав. Прошу не задавать вопросов. Отвечать не считаю целесообразным. Заведующий сельхозотделом протягивает мне валидол. Век ему этого не забуду». Туронок смягчаясь. «Довлатову надо подумать. У него будет время. Мне известно, что он написал заявление». Значит, моего дружка подослали. Мы не будем возражать. Можно было, конечно, порвать заявление об уходе. Только зачем все это? Победить в такой ситуации невозможно. И я сказал. Увольняясь, я делаю себе маленький подарок. Это легкая компенсация за то, что я пережил в издательстве. Здесь нечем дышать. Вы будете стыдиться этого беззакония. «Коридоры власти». Я пошел в ЦК к знакомому инструктору, Трулю. Было ясно, что он в курсе событий. «Что же это такое?» — спрашиваю. Инструктор предупреждающий кивнул в сторону телефона. «Выйдем». Работник ЦК Эстонии и бывший журналист партийной газеты совещались в уборной. «Есть один реальный путь», — сказал инструктор. «Ты устраиваешься на завод чернорабочим».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 Поговорить, наконец, с человеком, обладающим безоговорочной исполнительной властью. Но это лицо оставалось во мраке. Вместо него действовали марионетки, призраки, тени. Соло на Ундервуде. Марамзин говорил, если дать рукописи Брежневу, он прочитает и скажет, «Мне-то лично нравится, а вот что подумают наверху,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 А дальше про книжку. Покайтесь в туманной, загадочной форме. Напишите Кэбину. А вам приходилось каяться? Еще бы, сколько угодно. Это мое обычное состояние. В чем? В том, что я готовил покушение на Убаревича. К счастью, в этот момент Убаревича арестовали. За покушение на Блюхера, если не ошибаюсь. А Блюхера за покушение на Якира. А Якира... Таллиннская эпопея завершилась. Я уезжал в красивом ореоле политических гонений. Какие-то люди украдкой жали мне руки. Ты не один старик. Ходили слухи, что я героически нес крамольный транспарант от Мустамяа до здания ЦК, а выступал не то за легализацию Бридзе, не то за освобождение штангиста Меюса, который из ревности придушил свою жену. Я убедился, что все бесполезно. Купил билет до Ленинграда. Перед отъездом написал Кэбину. Первому секретарю ЦК КП Эстонии товарищу Кэбину. От корреспондента Советской Эстонии давлатова Уважаемый Иван Густавович. Решаюсь обратиться к вам в связи с личным делом, исключительно важным для меня. Вот его суть. С 1965 года я занимаюсь журналистикой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 по которому ведется следствие. Повторяю, ничего предусудительного о Котельникове мне известно не было. Рукопись передавалась с деловой и творческой целью. «Зона» — это подборка рассказов, написанных 9-12 лет назад. Они представляют собой записки надзирателя исправительно-трудовой колонии особого режима. Они построены на автобиографическом материале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 при всем ее несовершенстве, не могла быть и не стала орудием антисоветской пропаганды, и уж во всяком случае я категорически не имел такого намерения. Раскаиваясь в своем легкомыслии, я думаю все-таки, что наказание, запрет на мою книгу, превосходит мою непредумышленную вину. Всю свою сознательную жизнь я мечтаю о профессиональной литературной деятельности.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 Номер 7 дробь 32 ЦК КП Эстонии не может рекомендовать вашу книгу к изданию по причинам, изложенным вам в устной беседе в секторе ЦК Зам-зав-отделом пропаганды и агитации ЦК КП Эстонии В скобках Маннерма 25 апреля 1975 года Что еще за устная беседа в секторе ЦК?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 Государственный комитет Совета Министров ссср по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Копия в отдел пропаганды ЦК КПЭ. Издание вашей книги было остановлено по известным вам причинам. В настоящее время вернуться к вопросу ее издания не представляется возможным также потому, что республиканское издательство – По существующему положению издает на русском языке лишь произведение местных авторов. Директор Сирак. Я снова написал в последний раз. Директору издательства Эсти Рамат, Товарищу Сираку. Копия в отдел пропаганды ЦК КПЭ. Уважаемый товарищ Сирак, вы очевидно принимаете меня за идиота. Чем еще объяснить характер вашего письма?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 Вы ставите меня в положение, при котором нечего терять. Простите за резкость. С уважением, Довлатов. 12 ноября 1975 года. Ответа не последовало. Возвращение. Три года я не был в Ленинграде. И вот приехал. Встретился с друзьями. Узнал последние новости. Хейфец сидит. Винковецкий уехал. Марамзин уезжает на днях. Поговорили на эту тему. Один мой приятель сказал... «Чем ты недоволен, если разобраться? Тебя не печатают? А Христа печатали? Не печатают, зато ты жив. Они тебя не печатают. Подумаешь? Да ты бы их в автобус не пустил, а тебя всего лишь не печатают». Перспективы были самые туманные. Раньше мы хоть в союз писателей имели доступ, читали свои произведения. Теперь и этого не было. Вообще, я заметил, что упадок гораздо стремительнее прогресса. Мало того, прогресс имеет границы. Упадок же беспределен. Когда-то мы обсуждали рукописи с низовыми чиновниками. Журналы вели с авторами демагогическую переписку. Сейчас все изменилось. Рукописи тормозились на первом же этапе. Я отнес рассказы в «Аврору» и в «Звезду». Ирма Кудрова, «Звезда», ответила мне по телефону. «Понравилось». Но вы же знаете, как это бывает. То, что нравится мне, едва ли понравится Холопову. В «Авроре» произошла совсем уж дикая история. Лена Клепикова рассказа одобрила, передала их новому заведующему отделом Козлову. К этому времени у него скопилось рукописей целая гора. Физически сильный Козлов отнес все это на помойку. Разве можно такую гору прочесть, да еще малограмотному человеку? Я получил из «Авроры» экземпляр одного из своих рассказов и записку на бланке «Аврора» — общественно-политический и литературно-художественный ежемесячный журнал ЦК ВЛКСМ, союза писателей РСФСР» и «Ленинградской писательской организации». Дорогой Сережа, вот нашла экземпляр, сохранившийся после разбоя, учиненного Козловым, и это все. Остальное, как вы знаете, пропало». Будьте здоровы, Лена. 10 марта 1975 года. С Козловым я в дальнейшем познакомился. Напыщенный и глупый человек. Напоминает игрушечного хемингуэя. Я перелистал ленинградские журналы. Тяжелое чувство охватило меня. Не просто дрянь, а какая-то безликая вязкая серость. Даже названия почти одинаковые. Чайки летят к горизонту. Отвечаю за все. Продолжение следует. Звезды на ладони. Будущее начинается сегодня. Будет ли этому конец? Соло на Ундервуде. Лен Эздад выпустил книжку. Под фото иллюстрацией значилось. Личные вещи партизана Баснюка. Пуля из его черепа и гвоздь, которым Баснюк ранил немецкого офицера. Широко жил товарищ Баснюк. Знаменитый писатель Раевский опубликовал новеллу из дореволюционной жизни. В ней была такая фраза «Светлые локоны горничной выбивались из-под ее кружевного фартука». Костер Я искал работу. Сунулся в многотиражку ломо. После республиканской газеты это было унизительно. К счастью, работа оказалась временной. Тут мне позвонил Воскобойников. Он заведовал прозой в костре. Лиц сотрудник Галина уходила в декретный отпуск. Воскобойников предлагал ее заменить. Галины не будет месяцев шесть. А к тому времени она снова забеременеет. Я был уверен, что меня не возьмут. Все-таки орган ЦК Комсомола, а я, как-никак, скатился в болото, опорочил все самое дорогое. Недели три решался этот вопрос. Затем меня известили, что я должен в среду приступить к работе. Это было для меня приятной неожиданностью. Уверен, что мою кандидатуру согласовывали в обкоме. Так положено. А значит, обком не возражал. Видно, есть такая метода не унижать до предела, не вынуждать к опрометчивым поступкам. Я спросил одного из работников журнала, «Кого мне опасаться в редакции?» Он ответил быстро и коротко. «Всех». Об этом человеке стоит рассказать подробнее. Начинал он с группой очень талантливой молодежи. С Поповым, с Ефимовым, Битовым, Марамзиным. Неглупый и даровитый он быстро разобрался в ситуации. Понял, что угодить литературным хозяевам несложно. Лавры изгоя его не прельщали, он начал печататься. Его литературные данные составляли оптимальный вариант. Ведь полная бездарность нерентабельна, талант настораживает, гениальность вызывает ужас. Наиболее ходкая валюта – умеренные литературные способности. Он умерил свой талант. Издал подряд 16 книг. Первые были еще ничего, но с каждым разом молодой писатель упрощал свои задачи.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 Секретарша однажды шепнула мне. Обрати внимание, Юран набирает 5 цифр, не 6 а пять. И говорит разную чепуху в пустую трубку. Симулирует производственное рвение. Редактировал костер детский писатель Сахарнов. Я прочитал его книги, они мне понравились. Непритязательные морские истории. Он выпускал шесть-семь книжек за год.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 В конце дня он ловил Сахарнову такси, причем стаскивал джемпер и мчался на улицу в рубашке, особенно зимой, то есть совершал на глазах у босса рискованный подвиг. Все, что я знал о нем, было таинственным и уголовно наказуемо. Сначала он хотел всучить мне автограф Льва Толстого, подделанный дрожащей неискусной рукой, затем утраченный секрет изготовления тульских пряников. Потом объявил в журнале, тиражом 600 тысяч, конкурс юных нумизматов. В редакцию хлынул денежный поток. Школьники высылали свои коллекции. Хохлов их беспардонно присваивал. Вслед за деньгами явился милицейский наряд. Друга малышей едва не посадили года на три. Выручил его Сахарнов. Отделом спорта заведовал Верховский, добродушный, бессловесный человек.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 Она тоже, по злосчастному совпадению, начинала корректором. Поиски ошибок стали для нее единственным импульсом. Не из атомов состояло все кругом. Все кругом состояло из непростительных ошибок. Ошибок мелких, крупных, пунктуационных, стилистических, гражданских, нравственных, военных, административных. В мире ошибок Копорина чувствовала себя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 — Хочу найти такого рецензента. — Не ждите, отдайте любому, мне все равно. — Но ведь книгу зарежут. — Пускай. — Тогда я буду действовать иначе. — Как? — Мне надоело. Есть у вас какой-нибудь список постоянных рецензентов? — Есть. Вот он. — Кто там первый? — абраменко Отдайте ему. — Авраменко — поэт. Кроме того, он недавно умер. — А кто последний? —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 С издательскими хлоптами я решил покончить навсегда. Есть бумага, перо, десяток читателей. И десяток писателей. Жалкая кучка народа перед разведенным мостом. Потомки Джордано Бруно. Заканчивалась моя работа в костре. Лиц сотрудник Галина возвращалась из декретного отпуска. Опубликовать что-то стоящее я уже не рассчитывал. Подчинился естественному ходу жизни».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 Знаменитый автор, видный литературный чиновник, само имя которого является пропуском. Шансы 100%. Второй. Рядовой официальный профессионал, личный друг Сахарнова. Шансы 7 из 10. Третий. Чиновник параллельного ведомства, с которым необходимо жить дружно. 5 из 10. Четвертый. Неизвестный автор, чудом создавший произведения, одновременно талантливое и конъюнктурное, «Четыре из десяти». «Пятый. Неизвестный автор, создавший бездарное конъюнктурное произведение». «Три из десяти». «Шестой. Просто талантливый автор. Шансы близки к нулю. Случай почти уникальный, чреват обкомовскими санкциями». «Седьмой. Бездарный автор, при этом еще и далекий от конъюнктуры. Этот вариант я не рассматриваю. Шансы здесь измеряются отрицательными величинами».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 В общем, район у нас спокойный, не то что Брайтон или даже Фар-Раковей. Многие из русских эмигрантов научились зарабатывать приличные деньги. Наиболее удачливые купили собственные дома. А неудачники поняли главный экономический закон. Хорошо здесь живется миллионером и нищим. Правда, миллионером в русской колонии считают любого терапевта, не говоря о донтистах. Много и тяжело работают представители среднего класса. «Выше какого-то уровня подняться нелегко, и ниже определенной черты скатиться трудно. Самые мудрые из эмигрантов либо по-настоящему разбогатели, либо в конец обнищали. А мы с женой все еще где-то посередине, сыты, одеты, бывали в Европе, меню в ресторане читаем слева направо. А ведь первую кровать я отыскал на мусорной свалке. Тогда, четыре года назад, мы оказались в совершенно пустой квартире. Хорошее было время».